Глава 62. Немного осталось. Хейвен Всю ночь я провела, как на иголках. Чандар не отходил от меня ни на шаг, оберегая от едких слов Мойры, которая, к слову, больше не появлялась. Пришлось объяснять Рионе, что Чан просто так решил с ней поиграть, и что у него не было и мысли о нападении. Женщина сделала вид, будто поверила, но я понимала, что это было далеко не так. Я скиталась по этажам и комнатам в темноте, словно привидение, проклиная мерзкую рыбину, которая вознамерилась испоганить мою жизнь. Да только черта с два. Я не допущу этого. Буду биться до последнего, но не сдамся. Не сдамся. Стоя в коридоре, который едва освещался магическими канделябрами, я смотрела в окно, наблюдая раскидистый сад, в котором летали маленькие огоньки, как говорил мне Нейхас, подобие светляков. Они светящимися точками перемещались с места на место, заставляя задуматься о своем будущем, если оно таковое будет вообще. Я почти как они, блуждая в темноте. Только насекомые делают это по собственной воле, а я потому что приказали. Ваша светлость. Тихий голос Малира раздался за спиной внезапно, но я не испугалась. Поздно уже бояться. Матушка уснула, и я решил найти вас, чтобы сказать... Ты не виноват». Качнула я головой, опережая слова кузнеца и сильнее запуская пальцы в шерсть чендера который прижимался к моему боку. «Что бы ты мог сделать?» «Как минимум не соглашаться на ваше приглашение сюда», — горько произнес малер «Я испортил вам жизнь». «Не говори так», — горько усмехнулась я. «Я считаю, что для каждого готова на судьбу и собственное испытание. У кого-то оно легкое, а у кого-то нет». «Вы... Вы такая... Светлая!» — выдохнул парень. «Даже в столь сложной ситуации пытаетесь отыскать выход?» «И ты не сдавайся, Малир!» — шепнула я, чувствуя, как по щекам бегут слезы. «Не сдавайся! Поверь, эта тварь получит свое. Сполна!» Мы стояли в тишине, слушая песни сверчков. Душа болела. Сжималась и пульсировала, распространяя под кожей нестерпимое мучения. Хотелось кинуться на поиски этой твари, но умом понимала, что даже если ее и отыщу, то ничего я сделать не смогу. Чертова игла не позволит. Малира ушел, а я так и продолжала вглядываться в темноту, изредка замечая королевскую тень, которая обходила периметр лечебницы. Рука вновь взметнулась к набалдашнику иглы, но в этот раз не хватило сил даже дотронуться до нее, Моя конечность замирала в воздухе, отказываясь двигаться так, как мне было нужно. «Мерзкая гнусь!» — зашипела я. «Подожди. Посмотрим, кто будет смеяться последним!» Рассвет я встретила с тяжелым камнем на сердце. Безысходность нависла надо мной. Давила на нервы и старалась сломить мою силу воли. Я боролась, пыталась отстраниться и искать выход. Возможно, это было глупо, но я верила, что смогу снова радоваться жизни и любоваться блеском голубых глаз любимого. Смогу утопать в объятиях Нейхаса и, наконец, забыть тот ужас, в котором я сейчас находилась. Найхас, Слушай внимательно. В который раз повторяла Даяна. Никто не должен видеть, как ты чертишь печать. Мы с Шантаром и папой расчистим дорогу. Помни, у тебя от силы 10 секунд, брат. а теперь пошли. Мы заранее договорились, что печать лучше чертить в комнате с камином. Там было как раз самое подходящее место. Скажем так, нейтральная территория — Да и плюс ко всему там имелся ковер, под которым мне и нужно было собственной кровью нарисовать пентаграмму со специальными символами. Стараясь не шуметь, я откинул ковер в сторону и полоснул когтем по указательному пальцу. Кровь выступила мгновенно, и я не стал оттягивать. Волнение накрывало с головой. Руки тряслись, а сердце готово было выпрыгнуть из груди, но я не останавливался. Знал, что вскоре здесь должна появиться Хейвен которую сюда приведет Даяна, якобы обсудить предстоящий ритуал по разрыву связи истинности. Секунда бежала за секундой. Я несколько раз разрезал себе палец, ведь регенерация демона работала на отлично, стремительно заживляя рану. И вот когда последний символ был выведен, я прикрыл ковром полукруг, примерно представляя, куда нужно будет заманить Хейвен. Придвинув кресло поближе, я краем слуха расслышал тихий разговор сестры и недовольный тон Хейвен, которая шла сюда. Приказав себе успокоиться и не испортить все, я пару раз вздохнул и уселся в кресло, принимая безмятежное выражение лица. «Думаю, что завтра можно будет все устроить», — говорила Даяна, первой входя в каменную комнату. «Отлично» безэмоционально произнесла Хейвин своими словами больно сжимая мое сердце. «Это не она. Не она, на Нейхас, не верь!» «А ты что здесь забыл?» Встала моя ведьмочка, смотря на меня такими глазами, что я едва удержал себя и не кинулся к ней. Так по поводу ритуала пришел. хмыкнул, стараясь проявить безразличие, хотя далось мне это с огромным трудом. «Знала бы, что явишься, ушла бы». Фыркнула она, шагая как раз к тому месту, куда я следовала. Что так смотришь? Замерла она в паре шагов от печати, когда я весь подобрался, ожидая действия колдовских символов, начертанных на полу под ковром. Да просто так! рыкнула Даяна, силой толкая Хейвен в спину, которая, не ожидая подобного, ступила в начертанный полукруг мне с лицом. Иди, кинул я Даяне. «Не пускайте сюда никого! Быстрее, сестра!» Сорвался с места, смотря в глаза Хейвен, которая била кулаками о невидимую преграду, пытаясь выбраться. Хейвен, позвал я свою истинную. «Любимая, слушай меня, просто слушай! Я знаю, что это не ты, знаю! Скажи, что эта тварь дала тебе! Жизнь моя, молю, ответь мне, время утекает сквозь пальцы!» «Ней!» — прошептала вымученно Хейвен, в то время как ее руки продолжали молотить по невидимому барьеру — Ней, любимая! На глазах выступили слезы, я был готов рвать и метать от бессилия. Скажи мне, игла! Это слово вылетело из ее рта с хрипом. В моей шее! Игла! Миг, печать колдовки разрушилась, а Хейвен приняла воинственный вид, подпирая руками бока. И, неужто я тебе мало сказала в прошлый раз? Эта тварь, Мойра, не знает, что сейчас случилось. Печать блокировала отрезок времени. «Да нет», — хмыкнул я, — «вполне достаточно». Идея пришла в голову мгновенно. Выставил руку вперед и обездвижил тело ведьмочки, подхватывая ее на руки и шагая с ней в портал. «Мы вытащим из тебя эту дрянь, душа моя. Потерпи, немного осталось».